Прежде чем выйти из своей комнаты, где после долгих мучительных ночей царил полнейший беспорядок, Алькаид побрил правую щеку, оставив в непокосновенности воснедневную щетину на левой. После этого он надел чистую форму, обулся в лакированные сапоги и, воспользовавшись перерывом в дожде, отправился пообедать в гостиницу. В ресторане не было ни души. Пройдя между столиками, Алькаль занял в самой глубине зала место, лучше других укрытое от посторонних глаз. Маск позвал он. Мигом появилась совсем юная девушка в коротком облегающем каменные груди платье. Алькаль, не глядя на неё, заказал обед. По дороге на кухню девушка включила приёмник, стоявший на полке в другом конце зала. Передавали последние известия с цитатами из речи, произнесённой накануне вечером президентом республики, а затем очередной список запрещённых к ввозу товаров. По мере того, как голос диктора заполнял комнату, жара становилась всё сильнее. Когда девушка принесла суп, Айкальт обмахивался фуражкой. "Я тоже потею от жары", сказала девушка. Айкальт начал есть. Он всегда считал, что эта уединённая гостиница, существующая на доходы от случайных приезжих, отличается от всего городка. И действительно, она существовала ещё до его основания. Скупщики, приезжавшие из центральной части страны за урожаем риса, проводили ночи за игрой в карты на ветхом деревянном балконе, дожидаясь, когда утренняя прохлада позволит им заснуть. Сам полковник Аурилиано Буэндия, направляясь в Макондо на переговоры об условиях капитуляции в конце последней гражданской войны, проспал ночь на этом балконе еще в те времена, когда на много лик вокруг не было ни одного селения. Уже тогда это был тот же самый дом с деревянными стенами и цинковой крышей, с той же столовой и теми же полковниками картонными перегородками между комнатами, только без электрического освещения и санитарных удобств. Один старый камневая жор рассказывал, что в конце прошлого столетия на стене в ресторане висел специально для постояльцев набор масок, и гость, надев какую-нибудь из них, шёл в патио и исправлял там мужду у всех на глазах. Чтобы покончить с супом, Олька Льду пришлось расстегнуть воротник. Последние известия кончились, зазвучала пластинка с рекламой в стихах, потом душещипательное балеро. Умирающий от любви мужчина с невыносимо сладким голосом решил в погоне за женщиной объехать весь свет. Дожидая следующих блюд, Алькальт стал слушать, но внезапно увидел, как двое детей несут мимо гостиницы кресло-качалку и два стула. За ними две женщины и мужчина несли корыто, кастрюли и другую домашнюю утварь. Алькальт подошёл к двери и крикнул: "Откуда тащили?" Женщины остановились. Мужчина объяснил, что не перенесли дом на более высокое место. Алькаид спросил, куда именно, и мужчина показал своим самбреро на юг. Вон туда. Эту землю нам сдал за 30 песо Дон Сабас. Алькаид окинул взглядом их скарп: разваливающиеся качалка, старые кастрюли, вещи бедняков. Он подумал секунду, потом сказал: "Несите ваше барахло на землю около кладбища". Мужчина смешался. Эта земля муниципальная и не будет стоить вам ни гроша, объяснила Ольгалька. Муниципалитет вам её дарит, и добавила, обращаясь к женщинам. А Дону Сабасу передайте от меня, пусть бросит мошенничить. Обед он закончил без всякого аппетита, потом закурил сигарету, а Такурка прикурил другую и задумался, облокатившись на стол. По радио передавали одно за другим тягучие, сентиментальные бальеры. "О чём задумались?" спросила девушка, убирая со стола пустые тарелки. Алькальт ответил, глядя на неё немигающими глазами. "Об этих бедняках". Он надел фуражку и пошёл к выходу. В дверях он обернулся. "Пора сделать этот городок попристойнее". На углу ему преградили путь, сцепившийся в смертельной схватке псы. Он увидел воющий клубок лап и спин, а потом оскаленные зубы. Одна из собак поджала хвост и, волоча лапу, заковыляла прочь. Алькальд обошел собак стороной и зашагал по тротуару к полицейскому участку. В камере кричала женщина, а дежурный полицейский спал после обеда, лёжа ничком на раскладушке. Олькальт толкнул раскладушку ногой. Полицейский подскочил с просонья. "Кто это там?" спросил Олькальт. Полицейский стал по стойке смирно. "Женщина, которая наклеивала листки". Олькальт изверг на своих подчинённых поток брани. Он хотел знать, кто привел женщину и по чьему приказу ее посадили в камеру. Полицейские начали многословно объяснять,